Ах, этот миссионер этот. Да, он рассказывал про индийскую жизнь очень интересно. Разговор перебитый приездом опять замотался, как огонь задуваемой лампы. Сэр Джон. Да, сэр Джон, я его видела. Он хорошо говорит. Власть его совсем влюблена в него. А правда, что власть его меньшая, выходит за тополо.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 Молча слушала этот разговор. "Я думаю", сказала Анна, играя снятой перчаткой. "Я думаю, если сколько голов, столько и умов, то и сколько сердец, столько и родов любви". Вронский смотрел на Анну, и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул, как бы после опасности.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 Алексей Александрович своей спокойною, неуклюжей походкой входил в гостиную. Оглянув жену Вронского, он подошёл к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своём обычном шутошном тоне, подтрунивая над кем-то. Ваш рамбулье, в полном составе, сказал он, оглядывая всё общество. Грации и музы. Но книжиня Бетси терпеть не могла этого тона его насмешливого, как она называла это, и как умная хозяйка тотчас же ненавидела его на серьёзный разговор об общей воинской повинности.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 и вышел. Старый толстый татарин, кучер корениный, в глянцевом кожане, с трудом удерживал левого прозябшего серова, взбивавшегося у подъезда. Лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа наружную дверь, а Наркадиевна отцепляла маленькую быстрой рукой кружева рукава от крючка шубки.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 к достижению своей цели более чем в 2 последние месяца